Тогда машин кури эквизируем в пользу Беглоховых-индеристов. Пожал плечами Карташ. Бревно поперёк дороги положим. Он притормозит тот мой вои. Кто у нас таксиста? Таксист. Разберёшься с любимыми секретами. Хозяин с пеленоем потом отпустим. Ну да. На первом же посту ги-ба-да да его отпустит, она спиленоит. А мы уедем раньше. И дальше что? Ну, доберёмся до Шантарской и дальше посмотрим. Золотые сливы. Фыркнула Маша. Чего смотреть-то? И так всё видно невооружённым глазом. У нас ни документов, ни оружия. Зато толпа каких-то уродов на хвосте висит. В городе нас спилинуют ещё вернее, это точно. Ну и что ты предлагаешь? Разозлился Алексей. Рвануть в Байкальск? отмерить круг в полсотни километров и искать заимку нашего белобрысого друга, который всю эту кашку и заварил, или сразу ментам сдаться. — Вы, ребят, как хотите, — вдруг тихо сказал Гриневский, — а я в Шантарском. — Там Танька. — Танька, это еще кто? — раздраженно чуть ли не зарал Карташ. — Подруга одней твоих суровых, хозяйка воровской малины, где отсидеться можно, пока кипеж не утихнет. — Это моя жена! — еще тише, — сказал таксист и добавил. — Начальник! Возникла пауза. — Фу, блин! Картар с силой потер лицо. — Я, признаться, несколько подзап... — Так стой! — Ты что, думаешь, она там, в городе? Гриневский вяло пожал плечами. — Она была в городе. — Эта запись ее сделали у нас на квартире. Обои. Зайцы дурацкие на подушке. Наша квартира. «Погоди-ка!» — осторожно, — сказала Маша. «Я ж могли потом перевезти куда угодно, хоть в Нижний Карск. Могли. Взгляд таксиста был устремлен в пространство. А могли и нет. Но по-любому в квартире обязательно караулит пара-тройка пацанов. На случай, если мы туда явимся». «Это ж к бабке не ходи!» — кивнул Карташ. «И что?» «А я с ними побеседую по душам». «Идиот!» Шумно выдохнул Алексей. Ну не идиот ли? Они же ждут тебя. Ты же сам сказал. Тут к поезд пусть подождёт. Я дождутся. И он хищно скальз. Успокойтесь на минутку оба, а? Повысила голос Маша до побелевших костяшек сцепив пальцы в замок. Просто посидите и успокойтесь. Вот так. Лесть в квартиру, разве никто из нас не будет это форменное самоубийство? Но другого выхода, кроме как добраться до Шантарска, у нас действительно нет. Отец. Мой отец был знаком с этим Бортко, главным ментом в Шантарске. Если удастся с ним переговорить, глядишь, и не посадят тут же, хотя бы от погони уберегут. В общем, некот нам больше податься, кроме как в Шантарск. А в какой стране дорога? Знаешь, у Грюма спросил Карташ тихо. Вдруг сказал Гриневский: "Вон там, слышите?" Наблюдатор притихли, и в самом деле, где-то в отдалении угадывались приглушённые взрыки выхлопа двигателя, и даже вроде бы на секунду лес посветлел на северо-западе, будто там поворачивала машина с включённым дальним светом. В чём-то девушка безусловно права, сказал Карташ. Ладно, сейчас докурим и двинемся. Но сначала скажите мне вот что. Вам, дорогие мои, не приходило в голову то вся эта хреновина была спланирована белобрысом. — В смысле? — А в том смысле. Алексей со злостью пнул мшистый камень. — Что, какого черта он послал с платиной, которая стоит черт те сколько именно нас, да еще стопоголовым конвоем, да в простом товарнике? Не надёжнее ли было отправить её самолётом, спецрейсом под надёжной охраной? Нет, нет, ребята, скажу вам честно, он сам это нападение на поисты придумал, сока Белобрысы. Потому кооперацию провалил. Зубковскую платину у него из-под носа там на руднике ребята Фрола увели, увели. Свидетелей положили, положили. Гена, археолог погиб, погиб. Осталось всего лишь два ящика, которые я собирали, не играют. В Москве нужны либо вся платина, либо головы тех, кто её добывал. От до Зубкового ему не добраться, доказательств вместе со свидетелями того. Остались только мы, те, кто в курсе его провала. Вот он решил, что труп с синицы лучше журавля заоришь откой. Нет платины, нет свидетелей. Орден За операцию он все равно не получит. Так почему же не прикарманить пару ящиков, а посторонних убрать? Когда я слышу слово «платина», — со злостью сказал Гриневский, — мои два пальца тянут с корту. — То есть ты думаешь, что на нас напали люди этого Белобрысова? — подняла брови Маша. — Ну, или, может быть, Фрола. Или Викинг разыграл так, чтобы все подумали, что это был Фрол, чтобы уж окончательно задницу прикрыть. Дескать, набросился злобный черный губернатор, сокровища отнял, последних свидетелей в расход пустил, шито-крыто. Ящик Зубкову, ящик Глаголеву, и все сытые довольно. Вновь на северо-западе посветлело. Нет, определенно, это машина, молодец Машка. Если только это не облава, хотя вряд ли слишком уж быстро. Но ведь Зубков говорил, что... Задумчиво сказала боевая подруга. «Да мало ли, что этот царек наплел! Может, он вообще заодно с этим ФСБшником? А может, Белобрысый развел его так же, как и нас? А может, еще что-то? Да поймите же, с нажимом сказал Карташ, главное то, что теперь мы не можем доверять абсолютно никому, абсолютно! Ладно, двинули на свет». часы, они вышли минут через 40, бодранные, с рапаны и в усмерти измученные продиранием сквозь непролазные ночные заросли. Вышли и тут же без команды и не разговаривая, залегли в придорожных кустиках на холодной траве. В мире царили постыRAL её миротворение. Над тайгой висел огромный бубен луны, кроны сосен серебрились в её свете, маслянисто блестела бетонка. А у обочины стояла грязная, потрепанная жизнью временем Нива, фары были выключены, но мотор работал в недвижном воздухе, вился сизый дымок, подсвеченный габаритами и озвученный по кошачьей тихим урчаниям движка. В салоне находился один человек, водитель, в ожидании чего-то или кого-то, постукивая пальцами по баранке, курил в приоткрытое окно. До них доносилась приглушённая музыкой из радиоприёмника, что такое явно не русское, печальное, с индийским, вроде бы, уклоном. Мужик был одет в дешёвые цивильные, не бритый, ничёсан, и никаким боком не походил на бойца из засадного полка, будь то полк того ещё викинга господина Зубкова или какого-прочего из всех прочих возможных засадных полков, ибо позволить себе рассеживаться в тачке Слушать ему зоны и курить, при этом находясь на боевом посту, может позволить себе только самый раздолбайский салабон с какой-нибудь совершенно далекой северной, забытой богом и министерством обороны точки. А таких разгильдяев, Карташ Голов был готов дать на отсечение, ни в одной из гоняющих за ним армии не было и нет. Не те это были армии, чтобы держать в своих рядах подобных вояк. Однако, блин... Что же он здесь сделал-то, посреди ночной трассы, от городов и всяких прочих поселений вдалеке?» Со спины раздалось «Шевельнись, и ты труп». Одновременно за этой банальнейшей фразой, произнесенной напряженным шепотом, причем с сильным акцентом, горло Алексея коснулось нечто холодное и острое. Рядом сдавлено охнул таксист, пискнула Машка. «Ну вот, бли-бли-блин, не шевелюсь!» Возможно, сги спогомно настроись не переигрывать, сказал Карташ. Братеишк, ты чего? Убери перوها. Туристы мы, сдавленно добавил Гриневский. Заблудились в таге, вышли вот к дороге. Пасть закрой, скомандовали сзади. А потом тот же голос произнёс несколько слов на абсолютно непонятном нам языке, но явно с вопросительной интонацией. Другой голос тоже мужской что-то недоуменно ответил. Сколько их было этих зашедших со спины ребятишек, оставалось загадкой. То есть как тихо подобрались, сынки? Ни сучок под ними не хрустнул, ни травка не шуркнула. Охотники, пёс всё знает, кто угодно может быть. Много всякого люда в тайге шарится. Алексей скосил глаза на таксиста и с судьбой выражением лица Греневского, тот понял не больше картоша. Потом их рывком подняли на ноги, скоренько обыскали, и карташ возвёл хвалу Господу, что у них при себе нет оружия, тогда б точно кранты. Ребетишки, казалось, двое, молодые, не больше 18 каждому, определённого восточной внешности, черноглазые и черноволосые, крючкова nose, один в кожаной жилетке поверх цветастой рубахи бадлона, второй в футболке и перепачканном грязью пиджаке.